Кармель упаковала вещи в сумки, из гаража принесла садовые ножницы, секатор и ножовку, уложила в багажник. Постояла, размышляя, не забыла ли чего-нибудь. Рабочая одежда взята, продукты тоже, деньги с карточки сняла, вроде бы всё. Утром она попрощалась с отцом и матерью, сообщила, что уезжает в Захарьино на неделю, отдохнуть на природе и немного привести в порядок дом. Натан Михайлович с огромным удивлением выслушал дочь. Раньше он не замечал за ней тяги к деревенской жизни, но возражать не стал, посоветовал быть осторожнее. Мать с насмешкой посмотрела на приготовление дочери. Поезжай, посмотрим, сколько ты протянешь без интернета. И поосторожней спелой. Спроси у кого-нибудь, с какого конца за нее браться, а еще лучше не изображай из себя героиню декабристку, найми местных, они и вычистят сад. На этот раз в Захарьяна Кармель добралась без происшествий, остановила машину у калитки, критически оглядела заросший по великой и хмелем забор. Наверное, нужно начать уборку со стороны улицы. Решила она и принялась приносить вещи в дом. "Ну, и кто у нас тут нарисовался?" послышался знакомый голос. Кармель повернула голову, и Раида Киимовна в розовом спортивном костюме держала в руке мунштук с незажжённой сигаретой. "Как бы то ни было, но я рада видеть тебя", заявила старушка снисходительно. Из открытой калитки соседского дома выскочила такса и рванула к Кармель. Не добегая пары метров, она оскалила зубы и зарычала. "Я ей не нравлюсь", взвизгнула девушка и попыталась прикрыть голые ноги сумкой. "Фу, инквизитор, она не вкусная". Кармель хихикнула. Это ты почему?" Собака села на задницу, подняла узкую мордочку и принюхалась. У тебя есть конфеты, только не сосательные, предупредила старушка. Шоколадка пойдет. Дай инквизитору и пусть понюхает твою руку. Кармель полезла в сумочку, достала Алёнку. Пес, услышав шуршание обёртки, взвился в воздух и выхватил наполовину открытую шоколадку из руки девушки. Она вскрикнула от испуга, почувствовав горячее дыхание собаки на коже. Инквизитор в два счета расправился с плиткой шоколада и более благосклонно посмотрел на дарительницу сладости. Кармель протянула дрожащую руку, пес обнюхал, фыркнул и потрусил прочь. Вот и познакомились. С чего начнешь уборку подворья?» — поинтересовалась Ираида Кимовна. "Я, честно сказать, больше не надеялась тебя увидеть." Кармель улыбнулась и заправила за ухо прядь волос, упавшую на глаза. "Начну сначала. Ираида Кимовна, а не подскажете, у кого можно купить газовый баллон и кто может подключить его к печке? Я взяла спиртовку, но на ней много не приготовишь." Бабулька сначала закурила сигаретку, разогнала дым перед лицом и только потом ответила попроси Сашку Кузнецова он на все руки мастер как устроишься приду на чай поболтать заявила она королевским тоном и чуть шаркающей походкой направилась к своему дому кармель занесла вещи развесила одежду на плечиках крохотную сумку, холодильник, работающий от аккумулятора, поставила вплотную к обычному холодильнику. Спиртовку расположила рядом с газовой печкой. Сняла модный наряд, переоделась в футболку и удобные брюки-капри, волосы завязала в высокий хвост, чтобы не падали на глаза. У ворот дома Кузнецовых пыхтел трактор, который ранее вытаскивал ее машину из канавы. Кармель, перекрикивая шум, позвала Сашку. Чего, орёш? Сашкин отец, не открывая калитки, выглянул через забор. Нужна помощь? «А крыжовник, то есть Саша дома? Кармель честно попыталась вспомнить, как зовут его отца. Нет его, в город за запчастями уехал. Говори, что надо, я помогу. Мне нужен баллон для газовой печки и еще свет подключить надо. Досадуя на вдруг возникшую косноязычность, пояснила Кармель. Мужичок оживился. Так это я мигом споворил. Есть у меня запасной баллон, и как раз недавно заправленный. Он ухмыляясь назвал заоблачную цену. Кармель покачала головой. Дорого. Ладно, только для тебя от сердца отрываю. Три тысячи и по рукам. Как вас зовут? поинтересовалась Кармель. Петрович. Петрович, даю тысячу за баллон и тысячу за подключение к свету. «Две с половиной, иначе не сдвинусь с места. Хорошо, смирилась Кармель. «пойдемте». Сейчас не могу. Вечерком приеду и все сделаю. Монета вперед». Кармель отдала деньги. Дома она нацепила рабочие перчатки и попробовала вырвать бурьян у забора. Не получилось. Притащила садовые ножницы и стала понемногу состригать лебеду и молодую кустистую амброзию. За час работы ей удалось очистить метра три, не больше. "Ты кто такая?" услышала девушка низкий голос и не сразу сообразила, что он принадлежит крупной полной старухе которая с любопытством разглядывала ее. Внучка бабушки Маши, Кармель, вот ты, значит, какая. А уж Маша расписывала тебя: умница, красавица, и что? Бабка хмуро оглядела ее и пробурчала: ничего особенного. Аська, да и Маша в молодости по тебя были. Кармель смутилась. Ну, я вроде не претендую на звание красавицы. А вы, наверное, бабушка Маня, она самая, а претендовать те не на что. Глазище у тебя, бесовские, черные. Чего уж тут хорошего? Слышала, дом надумали продать? Кармельки кивнула. Пытаешься подворье в божеский вид привести, а не надо было допускать до такого состояния. Машу бросили без помощи, а она глупая, оправдывала вас. Небось теперь оттуда наблюдает. Баба Маня подняла указательный палец вверх. Во что превратился двор? Ну, лучше поздно, чем никогда. Голос старухи вдруг смягчился. «Пойдем, дам острую тяпку, с не будет бурьян спалывать. Кармель вздохнула и направилась за ней следом. Пожилая женщина двигалась медленно и плавно, словно груженая баржа по реке. Длинный цветной халат соседки клумбой колыхался перед глазами. Кармель нетерпеливо притоптывала позади, не имея возможности обогнать старуху. Тропинка пролегала сквозь заросли травы и была довольно узкой. Тут, подожди, "Сейчас вынесу инструмент", заявила баба Маня, останавливаясь перед кованой калиткой, выкрашенной в яркий желтый цвет. Кармель посмотрела на клумбы перед двором, на аккуратно подстриженную траву, на сам нарядный домик под шубой кремового цвета и поняла, насколько убого выглядит дом бабушки по сравнению с соседскими. Даже дом Ираиды Кимовны не произвел на нее такого впечатления, как этот. Здесь все дышало любовью к родному гнезду. Резные ставни на окнах раскрасили в несколько цветов. Забор сверкал свежей краской, виноградная лоза аккуратно подвязана, а железные столбики беседки стилизованы под стволы березы. — "Держи", баба Маня протянула кармель тяпку, "чтобы огород в порядок привести. Найми толика Егорова, у него косилка имеется, сама не справишься". И это, за могилками твоих деда и бабки я слежу, а вот за двумя другими никто не смотрит уж несколько месяцев. Мне не добраться в благодатный. Сама сходишь и обработаешь. Кармель округлила глаза. Какие две другие? Баба Маня поджала губы. Ее желтоватые, как у кошки, глаза сердито засверкали. Родители твоей бабушки родом из хутора Благодатной, там они и похоронены. Ты прямо как безродный Ваня, не знаешь своих корней. Кармель насупилась, пробормотала слова благодарности за тяпку и поплелась назад. С помощью тяпки и садовых ножниц к часу дня она убрала все заросли перед домом. Открылся неприглядного вида ржавый забор из сетки-рабицы. Кармель расстроилась. Оказывается, бурьян скрывал не только некрашенный забор ставни с облезшей краской, но и давно не беленые стены дома. Настроение испортилось. Она в сердцах стянула перчатки и обнаружила пару сломанных ногтей. Кармель посмотрела на руки. Вывел еще несколько царапин. Опустила взгляд на голые до колен ноги, Их тоже украшали царапины? В пылу работы не заметила, как поранилась. Оглядела будущий фронт работы окончательно упала духом. Усталость, расставание с подругой, неприятности последних дней и то, что ей пришлось выслушать столько заслуженных упреков за всю свою семью, все это вылилось в неудержимый поток слез. Кармель, всхлипывая, зашла во двор и всласть наревелась, сидя на крыльце. Когда слезы иссякли, она почувствовала, что жутко проголодалась. Умыла опухшее лицо холодной водой из-под крана, на кухне разожгла спиртовку и поставила на огонь кастрюльку с водой. Пока вода закипала, обрезала все ногти, обработала ранки на ногах и руках перекисью водорода. Через полчаса, поев пельменей, сытая и повеселевшая Кармаль села в машину с намерением купить в магазине и малевую краску, и известь для поёлки дома. В магазине ей удалось приобрести щетки, две банки эмали цвета морской волны и несколько пакетов с известью и синькой. На заднем сиденье Ауди лежали подарки для близнецов Марины. Из двора Егоровых раздавались радостные крики. Хармель открыла калитку и позвала Марину. На ее голос из сада выбежали мальчишки с игрушечными автоматами в руках. Злой монстр пытается прорваться к нам, завопил один из близнецов. Мочи его, поддержал его второй брат, нажимая на гашетку пластикового оружия. Раздался громкий треск. Хармель сделала вид, что в нее попали, кардинально сползла вдоль забора и опустилась на траву. Монстр убит! Ура! Зарали близнецы. Привет, Ириска, услышала Кармаль. Поверженный монстр открыл глаза, и под протестующие крики малышни смущенно вскочил на ноги. Привет, Марин. Я по делу. Баб-Маня сказала, что у вас есть косилка. Мне нужно траву в огороде убрать. В открытом окне показался Толик. Здорово, Карамелька. Что-то ты зачестила в Захарина, сихидничал он. Я слышал, остановил он повторение просьбы гостей. — Косилкой ничего не сделаешь, на огороде бурьян в человеческий рост, а иные кусты лебеды со стволами в человеческую руку, нужен трактор. Проси кузнеца, пусть цепями перебьет. Кармель отряхнула бриджи от песка и земли. Спасибо за подсказку. А можно мне мальчишкам подарить кое-что? Поинтересовалась она у Марины. Дари, разрешила она и погладила огромный живот, пинается, спасу нет. Кармель достала из машины две больших коробки и вручила близнецам. Играйте и не ссорьтесь. Пока, ребята, помахала она Марине и Толику. Всего доброго. Спасибо за игры!» Марина прочитала на упаковке: "Хоккей и бильярд". Хм. теперь главное, что отец не забрал их у детей, засмеялась она. Крыжовник возился под капотом девятки, когда Кармель остановила машину возле дома Кузнецовых. Он поднял голову и без удивления глянул на бывшую подружку детства. "Что на этот раз? Деловое предложение?" Нужно убрать бурьян в огороде. Толик посоветовал к тебе обратиться. Отец закончит культивировать кукурузу в 7 вечера. Ну, где-то минут через двадцать я подъеду. Сотка стоит восемьдесят рублей. Сашка взялся за гаечный ключ и больше не обращал на нее внимания. Он явно игнорировал ее. Кармель почувствовала обиду, еще минут пять молча постоял рядом с ним и вернулась к Ауди. Почему они все ведут себя так, будто я предала их и виновата во всех бедах, озадачилась она. Бабульки и те лезут с упреками. Кармель поставила машину в тень, занесла покупки в дом. Солнце палило нещадно. Она заставила себя сложить убранную траву в одну кучу, получился целый сток, и тогда позволила себе насладиться ароматным кофе. В распахнутые окна послышалось тарахтение. Кармель вскочила с кресла, в котором задремала, и выглянула на улицу. Сашка остановил трактор и уже распахивал ворота. Она заметалась по комнате, не помня, куда засунула расческу, быстро споласнула лицо, пригладила волосы руками. При ее появлении крыжовник чуть оживился. Дрыхала, поинтересовался он, заметив заспанное лицо. Почему сразу дрыхла? Прикорнула. Улыбнулась Кармель, любуясь загорелым лицом и блеском зелёных глаз Сашки. Ладно, барыня, пусть будет по-вашему. Я проеду вдоль забора на огород. По пути тоже собью траву. Всё тебе меньше останется. Сашка завёл тракторок, и он громыхая цепями двинулся по высокой траве. Дорожка из мелкой изрубленной зелени и сухих веток стелилась вслед за трактором. Кармели с интересом понаблюдала за работой крыжовника и пожалела, что нельзя так же убрать в саду и во дворе, придется возиться самой. Она отправилась на кухню готовить самый простой ужин. Отварила макароны, заправила их зеленью и сыром, открыла банку с готовыми морепродуктами, выложила на блюдо Драхтение трактора смолкло. Минут через десять на пороге кухни появился Сашка. Я закончил с огородом, подключил баллон. Давай проверю. Он протиснулся мимо нее газовой печки, открыл вентиль и поднес горящую спичку к конфорке. Голубой огонек немедленно вспыхнул. Иди, принимай работу. Хорошо? А потом поужинаешь со мной идет?» — Предложила Кармаль, выходя во двор. Он не только сбил траву на огороде, но и в саду, там, где смог проехать между деревьями. Здорово, она захлопала в ладоши, а потом, обняв, чмокнула его в щеку. Сашке от чего-то не понравилась ее выходка, и он нахмурился. Огород пятнадцать соток, с тебя 1400 плюс обещанный отцу две с половиной. Провод я сейчас подсоединю к дому. Сегодня будешь со светом. Хорошо. Кармель пошла в дом, буквально кожей чувствуя его тяжелый взгляд. На кухне она разложила макароны в тарелке, сверху выложила морепродукты в сливочном соусе. Крыжовник сунул деньги в карман, вымыл лицо и руки под допотопным рукомойником, вытерся полотенцем, поданным Кармель. И риск. Скажи честно, что тебе нужно в Захарина? Пробормотал неразборчиво Сашка, с аппетитом уплетая макароны. "Я же объяснила, родители решили продать дом, а покупатели, увидев в каком всё запустении, испугались. Но ну вот я и навожу порядок". Она встала из-за стола и поставила чайник на плиту. "Кофе или чай?" "Чай". "И что, кроме тебя больше некому?" Сашка опустошил тарелку и покосился на кастрюльку с макаронами. "Все заняты". А у меня полно времени. Кармель положила гостю добавки. Крыжовник не возражал. Не успел чайник закипеть, как он справился со второй порцией макарон. Она налила чай в кружке и приложила конфеты из пакета в вазочку. Что ты делаешь? Сашка сузив глаза, глядел на нее с ехицей. Кармель озадачилась резкой переменой его настроения. В смысле, ты не любишь конфеты? Да причём тут сладости? Думаешь, я дурак и не вижу твоего странного поведения? Зачем тебе это? Поиграть от скуки? То одну соблазнительную позу примешь, то другую, то взгляд, то вздох. Нафига ты это делаешь? Он отхлебнул кипяток и зашипел от боли. Хармель почувствовала, лицо горит огнём. После его слов она сообразила, что по глубоко въевшейся привычке вела себя с ним как обычно с мужчинами, кокетничая на грани приличия. От неожиданности, что ей высказали в лицо то, что обычно скрывают, возмутилась: "Да ничего мне от тебя не надо". Кузнецов встал из-за стола в миг, оказался рядом с ней, больно сдавил плечи руками и прошипел прямо в лицо: С огнем играешь, а мы люди простые, полетесом не обучены. Судя по твоему поведению, тебе нужен мужчина. Так я могу удовлетворить, если что. Кармель отшатнулась и жалко пролепетала: и ничего такого не имела в виду, нечаянно получилось". Сашка чуть оттолкнул ее от себя и сел за стол. "Ты идиотка!" Если в деревне будешь вести себя так, быстро нарвешься на большие неприятности и огребешь по полной. Кармель разозлилась. Да что за бред? Я всегда себя так вела и ничего. Сашка посмотрел на нее хмуро, с хрустом раскусил шоколадную конфету. Тебе или здорово везло, или мужики попадались никчемные. Дам бесплатный совет. Завязывай просто так, от нечего делать, томно закатывать глазки, крутить попой и выставлять напоказ грудь. Ничего я не выставляла, у Кормеля-то обиделся голос. Спасибо за ужин, Ириска. Крыжовник допил чай и поднялся. Жаль, ты не представляешь, как провокационно выглядят твои ужимки. Он поднял руку останавливая возглас возмущения хозяйки, хорошо не ужимки от методы соблазнения, они, прямо скажу, действенные, особенно если учесть, что ты, дама весьма симпатичная и аппетитная. Ладно, я тебя предупредил. Кормель словно черт дернул за язык. А вдруг ты мне понравился? Кузнецов помрачнел. Не надо и риска поиграешь и уедешь он махнул рукой в жесте прощания пока не стемнело пойду подключу свет кармель обхватила голову руками интересно почему жизнь решила преподать мне сразу несколько уроков я поссорилась с лучшей подругой с матерью выслушала о себе кучу гадостей начинаю сомневаться в своей привлекательности, даже Сашка отчитал меня как девчонку, да пошел он, деревенский из спиноза. Минут через двадцать послышал из старахтение трактора, Кузнецов уехал. Щелкнуло выключателем, круглый плафон на кухне загорелся мягким светом. Она убрала со стола посуду и поставила греть воду в большой кастрюле. В пустой кладовой установила цинковую ванну, вылила в нее два ведра холодной воды. Ведь бабушке приходилось вот так каждый день греть воду для купания, поняла она. Вот когда я оценила прелесть ванны и душа. Кармель почесала зудящие ранки. Скорей бы вымыться и спать. Тело гудело от усталости, глаза слипались. Она посмотрела на часы и поразилась: Девять вечера, а ее нещадно клонило в сон. Ночью ее разбудили легкие шаги. Кто-то еле слышно бродил в соседней комнате. Она замерла, чутко прислушиваясь к любому звуку. Темная тень мелькнула в дверном проеме и метнулась к ней. Кормель сдавленно пискнула и отшвырнула от себя пушистый комок. Ну ты и сволочь, рыжая напугала до смерти. Кошка запрыгнула на кровать и замурлыкала. «Назову тебя Лиской, согласна?" «И где тебя носила? Я звала тебя, звала". Кошка, видимо, согласилась с новым именем и заурчала громче. Кармель погладила животное за ухом, Лиска выгнула спину, лапами царапая матрас. "Эй, Осторожнее, меня не поцарапай, я и так вся в ранах. На кухне звякнули чашки. Кармель вскочила с кровати: "Лиска, ты еще кого-то привела?" Быстро включила свет в спальне, потом в зале, на кухне. Никого. Погасила иллюминацию, улеглась в постель, кошка растянулась в ногах. Проснулась Кармель на рассвете. Едва первые лучи солнца скользнули по лицу и жаром полыхнули в закрытых веках, она прихлопнула комара на оголенном плече и тут же ощутила, как зудит тело от укусов этих мерзких насекомых. Будто балда забыла закрыть окно. Кармель поежилась от прохладного воздуха, натянула покрывало почти до шеи и закрыла глаза, намереваясь поспать еще. Но тут по всей деревне началась оглушительная перекличка петухов. Ор птиц в саду стал громче, а воробьи прямо под окном на кусте жасмина устроили потасовку. Она полежала еще минут пять и поняла, больше не заснет. Вспомнился сон. Она бродила среди деревьев, потом вышла в поле, и стала рвать фиолетовые ирисы. Она набрала огромный букет цветов и собиралась их куда-то нести. Надо же, подумала Кармель. Приснится же такая чушь ирисы в поле. Дома ей тоже приснился сон с ирисами, яркий, тревожный. Ее засорванные цветы ругал призрак, якобы она сорвала их с могилы стрелки на часах показали двадцать минут пятого. Никогда в жизни она не вставала так рано. К шести часам утра Кармель привела себя в порядок, позавтракала, прибрала в доме и вышла во двор. Солнце уже успело подсушить росу, но запахи привядшей травы, аромат цветов, сохнущей земли показались ей резкими. Мышцы, непривычные к тяжелой работе, болели. Зарапины на руках и ногах чесались, спину саднило, Кармель чувствовала себя столетней старушкой. Кряхтя и чертыхаясь, принялась собирать скошенную траву и переносить ее в огород. Часа через три она с удовлетворением оглядела огромные кучи травы, теперь перед домом и во дворе был порядок. Чувство острого голода заставило ее прервать работу. Яичница с помидорами и хлеб с маслом показались ей необыкновенно вкусными, а кофе необычайно ароматным. В открытое окно кухни послышались шаркающие шаги, скрипнула дверь, на пороге появилась соседка с неизменным монтшуком в руке. Приобретаешь деревенские привычки, вон сколько работы успела поутру сделать. И вам доброе утро, Ираида Кимовна. Хотите кофе? Не откажусь. Гости устроилась на табурете. Кармель обратила внимание, на ногах соседки снова были большие мужские сандалии. А вот остальной наряд Ираиды Кимовны напоминал одеяние девочки-тейнейджера: узкие рваные джинсы, футболка, украшенная стразами на шее три серебряных цепочки с разнокалиберными колонами представляете я вчера улеглась спать в девять вечера поэтому к четырем часам уже выспалась да и петухи орали так что мертвого поднимут сообщила кармель наливая кофе передохну немного и пойду в саду между деревьями бурьян убирать ну-ну я вижу во что ты уже руки превратила Мне, конечно, приятно смотреть, что подворье Маши приобретает жилой вид, но не проще ли нанять людей? Или папенька разорился? Ираида Кимовна, отставив мизинчик, пила кофе маленькими глотками. "У папы все хорошо, мне самой хочется", буркнула Кармель. «С чем не справлюсь? Попрошу помочь. Сашка вон огород скосил и в саду между деревьями проехал". — Сдается мне, ты пересиживаешь в деревне какой-то свой кризис, произнесла гостья с сомнением в голосе. Кармель с досадой глянула на проницательную бабулю. Захочешь поделиться, я с удовольствием выслушаю. Опыт-то у меня по боли твоего, может, что подскажу, предложила Ираида Кимовна. Ну ладно, Не буду мешать Работай!» Кармель проводила гостю до калитки, из кустов выскочила лиска. Ну, и где ты шастала? Опять завтрак пропустила. Ираида Кимовна с подозрением и ужасом уставилась на кошку. Откуда она взялась? Это же кошка Маши. Она пропала, а сейчас, значит, вернулась мисте коды да только это бабушкина кошка охнула кармель и как ее зовут никак Маша кликала по-разному бестия рыжая лиса на все отзывалась очень своенравное животное. приходила и уходила когда вздумается и Раида Кимовна бочком и явно что-то недоговаривая обошла кошку словно боялась даже коснуться ее. отдохнув в кармель решила начать побелку дома развела в ведре купленную накануне известь добавила в нее синьки полюбовавшись полученным цветом приступила к работе дом бабушки был невысокий и небольшой на улицу смотрели три окна два из зала одно из спальни Вход находился со стороны сада, поэтому чтобы добраться до крылечка, нужно было обогнуть дом по тропинке из половины кирпича. От входной двери через крохотный коридорчик путь вёл сразу на кухню. Рядом с ней располагалась кладовая. В ней-то Кармель и устроила ванную комнату. Начала побелку с глухой стены, без окон, до стрихи дома, она легко доставала с табурета. Работа спорилась, вот только попадающиеся крупинки синьки приходилось растирать щеткой. Через два часа Кармель закончила побелку и довольная собой отошла в сторону полюбоваться плодами своего труда. Некрасивые полоски от щетки, темно синие пятна от нерастворившейся синьки сделали стены неопрятными. Дом выглядел сейчас хуже, чем до ее побелки. Она растерянно смотрела на пёстрые стены, не зная, что предпринять. Да уж, строители нервно курили бы в сторонке и жевали малярные кисти, глядя на такую красоту. Услышала девушка ехидный голосок Ираиды Кимовны. Кармеля вернулась. Обе соседки стояли на улице и смотрели на дом. Первый раз белила. Поинтересовалась баба Маня, Кармельки кивнула. Ох, и много в тебе ироитка желчи. Можно подумать, ты бы лучше сделала. Сама своими руками ничего делать не умеешь, а критикуешь. Ираида Кимовна подбоченилась, гордо вскинула голову, украшенную множеством заколок, от меня и не требовалось работать. Я всегда была женщиной-праздник а не тягловой лошадью, как ты. Ах, ты зараза, вскинулась баба Маня. Стойте, стойте, не ссорьтесь, закричала Кармай, лучше подскажите, как исправить это безобразие? Спрашивай у мастера щетки и белил. И я пас, заявила Ираида Кимовна и шаркая с сандалиями потопала к себе. Баба Маня, проводив взглядом соперницу, зашла во двор. Этот раствор придется вылить. Старушка помешала ведре палкой. «Синьку сначала нужно растворить в небольшом количестве воды, потом через ситечко или марлю вливать понемногу в раствор. Цвет сделаем менее насыщенным, так быстрее закрасятся огрехи. Кармель выполнила ее указание, благо известь и синьку купила с запасом. А теперь берешь...» Макаешь и лигонько, ровно, мазок к мазку в одном направлении ведешь кисть. Баба Маня, приговаривая, ловко побелила приличный кусок стены. Попробуй сама, она протянула девушке щетку. Кармель от усердия высунула язык. Сначала получалось не очень красиво, но потом мазки начали ложиться ровнее. Другое дело, только боюсь, <тебе>, тебе придется слоя три пройти, чтобы забелить полосы и пятна, рассудила соседка, присматриваясь к проявляющемуся пятну синьки. Кармель вытерла рукавом забрызганное известью лицо. Баб-мань, спасибо за помощь, старушка махнула рукой. Да не за что. Пришлось четыре раза перебеливать стены, чтобы они приобрели нормальный вид. Она закончила трудиться только в девятом часу вечера. Весь день ничего не ела, только выпила несколько стаканов воды. От усталости и голода тряслись руки и ноги. Поставив на огонь в большую кастрюлю воду для купания, в маленькой сварила пельмени. Еле сдержала себя от желания немедленно слопать пельмени, сначала все же решила выкупаться. В теплую воду Кармель уселась со стоном. Мышцы ног ныли от огромного количества прыжков с табурета, совершенных за день. Она посмотрела на руки. Кожа от резиновых перчаток сморщилась и побелела, царапины зигзагами изукрасили не только кисти, но и предплечье. На ногах повреждение оказалось меньше, спасибо брюкам защитили немного. Кармель приступила к ужину, когда на посеревшем небе начали проклёвываться первые звёзды. Покончив с показавшимися ей необыкновенно вкусными пельменями, она уселась на ступеньках крыльца с кружкой кофе. Послышались знакомые шаркающие шаги на дорожке, ведущей к дому. Через пару минут показалась Ираида Кимовна. Привет. Увидела у тебя на кухне свет, Дай, — и думаю, проведаю трудягу. Старушка опустилась рядом с кормель, затянулась сигаретой, выпустила красивые колечки дыма. Я не люблю запах сигаретного дыма. Но у вас он какой-то приятный. Кармель допила кофе и поставила кружку на ступеньку. Хочешь курнуть? Да не боись, они легкие, слабые, усталость как рукой снимет. Не веришь? Попробуй. Ираида Кимовна протянула тонкую изящную сигаретку. Кармель взяла ее, понюхала. Соседка щелкнула зажигалкой. Я вообще-то не курю. Так баловалась пару раз за компанию и только пробормотала кармель, вдыхая сладковатый дым. После нескольких затяжек она начала кашлять. Старушка забрала сигарету, потушила и зачем-то положила окурок в портсигар. Ираида Киимовна, а почему вы не ладите с бабой Маней? Вам же скучно по одному жить. А у нас по всем вопросам разные мнения чуть что, сразу скандал разгорается. Она всю жизнь с одним пьяным придурком прожила, все терпела, лишь бы детей не лишать отца. А я никогда не позволяла мужчине унижать себя. Знаешь, сколько у меня мужей было? Пять. И всех я бросала, если надоедали или борзеть начинали. А еще... Маня не может простить, что она вкалывала как проклятая, а я никогда не работала. И сейчас она сама возится по дому, а мне или сын делает, или людей нанимает. Она меня ту зовет. Может и верно, только мне на это наплевать. Каждый жизнь устраивает, как может. Кармель, слушая рассуждения соседки, прислонилась спиной к нагретым за день доскам крыльца. Ее клонило в сон. Сквозь веки она наблюдала за странным поведением звезд. Огоньки то увеличивались в размере, то уменьшались. К самому носу подлетел огромный комар со смешным человеческим лицом. Кармель захихикала. Уж больно потешная мордочка оказалась у Носикомова. Героиде Кимовна тоже выглядела забавно. У старушки нос смахивал на хобот. Глаза стали размером с блюдце. Ну как? поляхчала, поинтересовалась соседка. Кармель сообразила: с сигаретками бабульки явно что-то не так. Ираида Кимовна, вы с ума сошли? Чем вы меня угостили? Старушка похлопала ее по плечу. Не трясись. Натурпродукт, ничего опасного. Зачем бы я стала вредить тебе? и «И таки что в сигаретах? Могли бы предупредить. Я не употребляю наркотики. Кармель попыталась сказать это серьезно, но снова захихикала, как дурочка. Старая, доброе коноплял. скоро пройдет, Зато спать будешь как убитый. Мне здорово помогает. Боли не чувствую, и настроение поднимается. Старушка-наркоманка пролепетала Кармель. Ничего подобного. Я по чуть-чуть, а хоть бы и так. Мне в моем возрасте чего бояться? буркнула Ираида Кимовна. Зато в моем стоит опасаться. Кармель поднялась и побрела в дом, спокойной ночи. Ночью ее опять разбудила лиска, пытаясь улечься в ногах. Кармель отругала кошку и поплелась на кухню, попила воды, налила в стакан и понесла его в спальню. В комнате, еле освещенной бледным светом луны, стояла женщина. Кармель вскрикнула и уронила стакан. Вода плеснула на ночную рубашку, стакан к счастью не разбился, покатился под кровать. Она быстро включила свет. Никого А вот не надо курить, что попало, отругала себя за испуг Кармель, и не будет видеться всякая ерунда. Лиска подняла мордочку, мяукнула: "Мол, чего смотришь? Ложись спать уже".